Глава 23. Вопрос. Сейчас. Эдриан сидел на мамином диване и потягивал заваренный холодной водой чай, в котором все еще плавал пакетик. Окружающая среда оставляла желать лучшего. Они едва пробрались по дому Айрин. Коридоры были до потолка завалены книгами, старыми журналами и газетами десятилетней давности. Имаджин смущенно наблюдала, как напарник пробивается по направлению к гостиной. Как она уверенно предсказала, мама никак не поддавалась на уговоры раскрыть таинственное имя отца. Айрин наотрез отказалась его назвать, даже под угрозой тюремного заключения. «Разве закон не предоставляет гражданину право хранить молчание?» «Ты не арестована, мама, нам просто очень нужно знать правду». «Каким человеком окажусь, если позволю себе сдаться после того, как в прошлом ты так часто об этом спрашивала? Разве можно просто взять и выпалить правду, не предполагая, как на тебя подействует известие?» «Я уже большая девочка, мама. Как-нибудь справлюсь». «Прости, Маджин, но я поклялась, что никогда тебе не скажу». «Тогда, может быть, скажете мне...» — вставил Эдриан, но в ответ получил взгляд, напоминающий удар ногой в лицо. «Скорее всего, мама, тебя начнут таскать на бесконечные допросы снова и снова, до тех пор, пока не выяснится, что произошло с обеими девочками. Лучше бы ты сказала нам сейчас», — попыталась убедить ее Имаджин. «А еще исчезла девушка, офицер полиции», — поддержала Эдриан. «Ваша информация, миссис Грей, действительно жизненно необходима». «Может быть, лучше свяжусь с твоим отцом и сама задам ему нужные вопросы», — предложила Айрин. «Тебе известно, где он?» — удивилась Имаджин. «Там же, где всегда. Можно позвонить». «Что? Когда ты в последний раз с ним разговаривала?» Пожалуй, услышать ответ на вопрос Имаджин не хотела. Одно дело — не поддерживать отношения с этим человеком, и совсем другое — узнать, что мама время от времени с ним общается. Она покраснела от гнева. «Мы беседовали после нападения на тебя в Плимуте. Он узнал, что ты лежишь в больнице, и позвонил, чтобы спросить, чем может помочь. Значит, чуть больше года назад. Все это время я считала, что, отказываясь говорить об отце, ты меня защищаешь, потому что он равнодушен и ничего не желает знать. Объяснение вполне меня устраивало, поскольку сама я тоже оставалась равнодушной и не желала ничего знать. И вот теперь выясняется, что вы прекрасно общались. Так почему же отец ни разу со мной не встретился? Можешь не верить, но ты очень на него похожа. Не обращая внимания на вопрос, задумчиво проговорила мама. На лице появилась мечтательная улыбка а взгляд устремился за окно, в пространство. «Он подарил тебе Элби, любимого плюшевого мишку, помнишь его?» Конечно, Имаджин помнила. Помнила, как прижимала его к себе ночи напролет, когда мама лежала в ступоре, приняв сильнодействующее снотворное. Элби помогала справляться с кошмарами, ведь мама никак не просыпалась. Имаджин пыталась вспомнить момент появления медвежонка в жизни, Но казалось, что плюшевый друг был с ней всегда, столько, сколько себя помнила. «Что же, тогда позвони этому человеку, мама». Имаджин начала терять терпение. «Поступай, как хочешь. Только знай, что тем или иным способом твой секрет все равно раскроется, а ты можешь контролировать процесс или оставаться в стороне. Выбор за тобой». Она встала и, не скрывая обиды и гнева, вышла из дома. Эдриан смущенно побрел следом.